Глава вторая. Я чувствовала себя неуютно. Привычное черное платье пришлось оставить в доме господина Эльтрана. Увы, при всех своих прелестях, а может и благодаря им, надевать его на прием значило привлечь еще больше внимания, чем согласившись на сине-зеленую, удивительно приятную на ощупь замену, которую принес нам раздосадованный дворецкий. Он же, снисходительно щурясь, предложил мне заодно помочь с прической, изобразив что-нибудь приличное вместо моей косы. И взглянув на дракона, который удивительно быстро преображался из скромного путника в блестящего лорда, я молча кивнула, отдавая свои волосы на поругание демону и делая зарубку в памяти, вычесать из них все, что может добавить мне в прическу демон. Но то ли тратить на меня драгоценности и цветы распоряжения не поступало, то ли господин Вертен проявил инициативу, Но ничего лишнего я в своих волосах не обнаружила. Зелье, в котором демон смачивал расческу, не в счет. Его эффект едва ли продержится долго, да и так одно мытье головы или простые бытовые чары и следа от моих локонов не останется. Последних было даже жаль. «Моя леди?» Незнакомый голос заставил меня вздрогнуть и обернуться, отвлекаясь от зеркала. Я обернулась и с интересом принялась разглядывать незнакомца. Рыжево с короткой стрижкой, какие пользовались популярностью в Болеаре, но в Маргалине считались не слишком уместными. Подражать Лиеру решались немногие. С легкой небритостью, невозможной для дракона, и темными глазами. Или это его взгляд потемнел при взгляде на меня? — Должен признать, этот наряд идет вам больше черного платья. — Зато в прежнем моем виде выжить легче. Хмыкнула я и попыталась поднять руки. Увы, данный наряд не был предназначен ни для походов, ни для сбора диких растений, ни для встреч с хищниками. Конечно, завышенная талия вселяла некоторые надежды, но, попытавшись пристроить на поясе хоть что-нибудь из ведьминского арсенала, я испытала жестокое разочарование. Платье ничего не скрывало, подчеркивая нацепленные под него поясы и каждые из зелий. Потому после тщетных попыток исправить ситуацию Мне пришлось отказаться от алхимической поддержки. И будто желая еще раз продемонстрировать практическое несовершенство этого платья, подошедший практически вплотную дракона опалил дыханием мою открытую всем ветрам и колюще-режущим сувениром шею. «Склонен с вами не согласиться», — понизив тон до интимного шепота, заметил дракон. «Вы столь очаровательны в своей хрупкости, что самые грозные хищники передерутся за право вас охранять». «Вот как!» Я нервно рассмеялась. Чувствовать себя призом для хищника было странно, особенно зная, что самый страшный хищник в наших широтах — дракон. Я всегда считала, что хищники от того и хищники, что предпочитают есть свою добычу, а не охранять. Разве что припрятать ненадолго. Но исход всегда один. «Вам не говорили, Киртана, что вы любите портить красивые моменты? Доверительным шепотом уточнил дракон, но прежде чем я успела подтвердить догадку дракона, в беседу вмешался третий участник. «Не могу позволить, чтобы у меня перехватили пальму первенства», усмехнулся господин Эльтран, останавливаясь в дверях и с интересом изучая отступившего от меня дракона. Судя по улыбке, демон остался доволен увиденным в отличие от дракона, лицо которого словно сковала каменная маска. Когда хозяин дома подошел ко мне и подал руку. ⁇ Моя дорогая! ⁇ Заметив мою нерешительность, вздернул бровь демон. Как бы ни был вам приятен ваш прежний спутник, сопровождать вам придется меня. ⁇ С притворным сочувствием заметил господин Эльтран, и словно вспомнив о чем-то важном, демон отдернул пальцы. Впрочем, уже в следующий момент обе руки демона вновь появились передо мной. — Позволите. Ожерелье, которое он держал в руках, было столь красиво, что первой мыслью было согласиться. А Вот только платье тоже было красивое, но оставляло меня без привычной защиты. Ожерелье же. От него избавиться будет куда сложнее. Особенно если хозяин драгоценности откажется помочь его снять. Хитрая застежка даже на вид не обнадеживала. Знаешь же, сколько сюрпризов она может таить? Нет. Тихо, но четко ответила я и посмотрела на демона. Прикусила язык, чтобы привычно не извиниться за грубость. С демоном лучше было не говорить ничего, чтобы он мог истолковать превратно. И прикрыла ладонь мишею. Для меня было бы честью получить от вас подарок. Но вы и так делаете столь много, что я вынуждена отказаться. Я ждала раздражения, даже злости. Но господин Эльтран лишь пожал плечами и заставил украшение исчезнуть. То ли он так легко переносил провалы, то ли изначально не рассчитывал, что я позволю, то ли ожерелье было простое, ничего не значащее безделушкой. — Вы передумали? — уточнил хозяин дома, заметив, что я глубоко задумалась. — Нет. Отрицательно качнула головой. Слишком резко, чтобы несколько прядей не оказались впереди, подчеркивая белую, не знавшую загару кожу. Вырез, который мне хотелось прикрыть хоть чем-то, этому крайне способствовал. «Вы не перестаете меня радовать», — улыбнулся демон и вновь предложил руку. Под насмешливым взглядом господина Эльтрана я посмотрела на Картиана и, лишь получив его резкий, но определенно утвердительный кивок, вложила свои пальцы в ладонь демона. «Теплую, мягкую и удивительно надежную». И я вдруг почувствовала себя полной дурой, что так настойчиво избегала его прикосновений, так грубо отказалась от подарка и в целом вела себя невежливо и неблагодарно. Я подняла взгляд на своего нового спутника и... Тут, недовольный тем, что о нем забыли, а может просто разочаровавшийся во мне, прыгнул прямо на меня в полете, выпуская когти. Непроизвольно отшатнулась, разрывая контакт с демоном, и перехватила своего фамильяра уже полная благодарность решительному котику. Увы, раскаяние в глаза господина Эльтрана даже не промелькнуло. «Ничего не могу поделать с врожденным обаянием», пояснил демон и демонстративно развел руками, вызывая вынужденным наблюдать за всем этим картиане волну злости. Последнюю я чувствовала столь ярко, что могла бы сказать, «Мы с драконом ненавидим проделки демона в унисон». Впрочем, это было все, что мы могли себе сейчас позволить, и, судя по прикрытым от удовольствия глазам хозяина дома, он был не против. «Мы спешим», — напомнил дракон, когда пауза слишком затянулась. «В таком случае опустите Турлиана на пол. Неудавшихся убийц в высшем обществе не жалуют». И не дав мне времени подумать, кого именно мог пытаться убить мой кот, и не сказано ли это просто, чтобы испортить мне настроение, и заставить усомниться в друге, демон ухватил меня за руку и повел к выходу. Зубовный скрежет, раздавшийся за моей спиной, стал музыкой для развеселившегося демона. Впрочем, следя за лицом господина Эльтрана, я не могла не заметить, как его черты резко утрачивают всю веселость, едва исчезая из зоны видимости Картиана. То есть спектакль играется только для меня? Пронеслась у меня в голове определенно чужая мысль. Я оглянулась нашедшего следом дракона и, встретившись с ним взглядом, кивнула. Недовольное хмыкание слева оповестило, что демон не настолько занят своими мыслями, как хотелось бы. И даже появление дворецкого, протянувшего хозяину трость с набалдашником в виде дракона, не слишком отвлекло внимание господина Эльтрана. Впрочем, совсем скоро и мне пришлось отвлечься от размышлений, чтобы случайно не наступить на подол, сначала спускаясь по ступеням, А после, забираясь в темную, без гербов и позолота, как было увиденного мной ранее экипажа, карету, от которой, забегая вперед, отворачивались все немногочисленные горожане, мимо которых она проносилась. Светловолосый демон опустился рядом, заставляя Кортиана сесть напротив и всю дорогу буравить родственника неприязненным взглядом. И в этом не почудилось даже некоторое доверие. Едва ли коллега герцога не мог изобразить на лице равнодушную маску. Но нет, он выбирал не скрывать своего отношения к демону, как и тот не смущался демонстрировать откровенное снисхождение. Мне даже в какой-то момент показалось, что я здесь лишняя. У этих двоих было столько общего, что они без моего присутствия насыщенно провели бы время. Кортиан в ответ на мою мысль нахмурился, перехватил мой взгляд и грустно улыбнулся, давая понять, что эта его реакция предназначена только мне одной. Правда, он не учел, что, потеряв возможность играть в гляделки с племянником, и демон сменит фокус своего внимания. Точнее, этого не учла я. «Моя дорогая, вы заскучали?» Вкрадчиво осведомился господин Альтран, наклоняясь ко мне, хоть в этом не было никакой необходимости, кроме желания досадить сидевшему напротив дракона. «Отнюдь!» Отказалась я от перспективы развлечься. «Все же понятия веселья у нас и демонов могут весьма отличаться, и убеждаться в этом на собственном опыте мне не хотелось, но поздно. Думать следовало прежде, чем сердиться на пренебрежение дракона». «А мне показалось обратное», — доверительно сообщил господин Эльтрана и подсел поближе, переставляя поставленную между нами прежде трость. «Не желаете ли экскурсию?» «Я полагала, мы торопимся» а мы не будем покидать кареты. Заметил демон и придвинулся так близко, что я могла чувствовать его дыхание на своей коже. И ведь его нисколько не смущал мой статус замужней дамы, как и присутствие ревнивого супруга. На балдашник трости отодвинул тяжелую шторку, заводя ее задержатель, и передо мной открылся вид на ночной город. Желая рассмотреть все получше и оказаться от демона подальше, я практически высунулась в окно. «Вы рискнули посетить столицу в лучшее время года», — начал рассказывать демон, следом за мной, все ближе подбираясь к окну. «Теперь он сидел посередине, и Кортиану, если бы он пожелал, хватило бы места, чтобы сесть с нами на одной стороне». «Платье помялось», — с какой-то тоской отметила я, будто это имело какое-то значение. «Обязательно поправим», — пообещал демон, сверкнув глазами. Не отвлекайтесь, совсем скоро мы покинем городскую черту и въедем во владение Весталеев. Так быстро? Представителям древнейших родов позволено жить в предместе столицы. Некогда они не были опорой трона владыки и должны были успеть прибыть на помощь, если в них появится необходимость. А сейчас? А сейчас владыка и сам прекрасно справляется, когда не занимается решением чужих проблем. Усмехнулся от чего-то Картиан. Господин Эльтран же наградил родственника раздраженным взглядом, будто тот сказал что-то не то. Доля монарха решать чужие проблемы, пока они не стали его собственными», — фыркнула я. «Я оценил», — хмыкнул господин Эльтран, а у меня по коже пробежали мурашки. «Нет же, такого быть не может». Я с опаской покосилась на сидевшего рядом демона, заглянула в его насмешливые серые глаза, После обратилась к Артиану. «Он не владыка», — успокоил меня дракон, но стоило мне выдохнуть, как воздух вновь покинул легкие. «Он его наследник. Вечный наследник, которому никогда не стать королем». «Владыкой», — педантично исправил демон. И больше, казалось, ничто в словах собеседника его не смутило. Зато для меня стало очевидно. И почему предстоящее нам предприятие должно было всего лишь испортить отношения между господином Эльтраном, или лучше его называть лордом, и кем-то из высших аристократов? И как он собирался провести на чьей-то прием посторонних лиц без приглашений? И то, какую злость вызвало заявление Картиана о возможном срыве проекта? Значит, источник человеческих эмоций был для демона не только работой, но и, возможно, личным проектом, но... Но ведь проектом железной дороги занимается Виктор Акдур, уточнила я, немного теряясь. У каждого проекта должен быть конкретный исполнитель, чье внимание полностью сосредоточено на задаче, усмехнулся господин Альтран. Виктор справляется идеально. Мое внимание необходимо лишь иногда, в сложных случаях, когда ни он, ни его подчиненные не в силах сами повлиять на события. Или когда Эльтрану нужен повод покинуть Арантей. «Или так», — согласился с картианом демона, наклонившись к самому моему уху, шепнул. «А сейчас посмотрите налево. Больше на нашем пути возможности посмотреть на дворец не будет». И я даже не успела возмутиться и отстраниться от демона, когда на холме, а вернее сказать, над холмом, показался зависший в воздухе замок. Ниже облаков, выше гор, Он парил над городом, словно неустанно нес свою караульную службу. И, как мне показалось, строение поворачивалось. «Владыки нет во дворце», — заметил картиан, тоже выглянув в окно. «Иначе бы дворец не поворачивался вслед за эльтраном. Наследника всегда встречает парадный вход, верно?» «Не всегда. Когда врага надо запутать, фокусирующий артефакт можно перенастроить на кого угодно». «Хоть на тебя, хоть на...» Он покосился на меня, будто не знал моего имени, и мне пришлось представиться полностью. В конце концов, у стражи поместья, куда мы ехали, могли возникнуть подобные вопросы. «Киртана! Киртана Таяни!» «Вы так считаете?» Насмешливо уточнил демон. «Что ж, пусть так, а ищем мы...» «Агату Таяни!» «И не найдем...» хмыкнул демон и неожиданно отстранился. Нахмурился, задумавшись о чем-то, но, впрочем, спустя пару минут на его губах вновь расцвела улыбка. предвкушающая. «Но ведь чары указали на Вистелеев, разве не так?» «Так», — кивнул демон. «И Вистелеев мы и найдем, но не Агату Таяни». Не. Я нехорошо причурилась, полностью отвлекаясь и от дворца и от острых шпилей местных построек, оставшихся позади и от высаженных по обе стороны от дороги вертальских ив, крайне неприятной их разновидности, что могла задушить незадачливого путника, уснувшего под их кронами. Впрочем, следом за негодованием, и прежде чем я успела возмутиться, в голове мелькнуло, казалось бы, невозможное, но чем демоны не шутят мысль. — А я сама еще считаю стояние или... — Или... Пришел ответ от Картиана, и он довольно усмехнулся. Будто провернул преступление века. А ведь ведьмы обычно имени и рода не меняли. Обычно. Господин Эльтран, начала я, пытаясь подобрать слова. Вы намекаете, что моя мама больше не Таяне? Умница. Кивнул демон и отвернулся, намекая, что больше откровенности я от него не получу. Но мне и так было над чем подумать. И понимая, как я сама лишилась выхода своей фамилии, Строить догадки о маминой судьбе это было сложно, больно и совсем не конструктивно. Вероятность ошибки была высока, а вот возможность расстроиться и принять не то решение маячила на горизонте столь явно, что я просто пообещалась самой себе. Никаких преждевременных выводов ни о чем. И дав себе такой зарок, я откинулась на спинку сиденья и посмотрела в глаза дракона. Словно поняв, что мне сейчас нужно, он подался вперед и накрыл мои холодные руки своими. «Мы вместе», — пообещал он даже глазом, не моргнув, когда демон неуместно хмыкнул. «Вместе», — повторила я, и мне действительно стало легче. Не светло и радостно, но и терпимо. И руки больше не были холодными, как лед. А в голове хоть на какое-то время прояснилось... Присутствие Картиана его прикосновения вырывали меня из кошмаров раздумий. И сейчас это было очень кстати. В последний раз, качнувшись, карета остановилась. Господин Эльтран кончиком трости вернул шторку на положенное место и предупредил. «Ваша задача — молчать. Я могу говорить все, что пожелаю, и вы должны улыбаться, словно я ваш бог, любому моему слову». И прежде чем Картиан успел что-либо возразить... Демон распахнул дверцу кареты, не дожидаясь, пока это сделает слуга. «Какой омерзительный вечер!»